Глава 54. Виктор Утром Горбовский долго гипнотизировал собственный телефон запредельно долго, но выяснилось, что броситься на перерез машине, чтобы спасти ребенка, намного легче, чем позвонить отцу. 12 лет, большой срок. И, несмотря на слова Ира о том, что отец давно пожалел о своей категоричности. Виктор все еще сомневался и опасался, что его пошлют вновь. А второй раз, как ни крути, станет последним, больше пытаться наладить отношения Виктор точно не станет. Все же, переборов собственную трусливость, Горбовский нашел в телефонной книжке номер отца и, быстро пытаясь не думать ни о чем, ткнул пальцем в значок с трубкой. Приложил мобильник к уху и застыл, сглатывая вязкую слюну. Андрей Вячеславович всегда вставал рано. На часах было 11 утра, поэтому Виктор понимал, что если отец захочет, то примет звонок. На работе он быть просто не мог. Пару лет, как ушел на пенсию, теперь только консультировал по телефону или интернету. Но не по выходным. Об этом Виктору говорил Макс. В субботу и воскресенье Горбовский-старший отдыхал. Один гудок, два, три, пять. На шестом в трубке послышалось сварливое «Ну, здравствуй». — ответил. У Виктора будто гора с плеч свалилась. Ерунда, вроде бы, всего-то одно слово, но он же знал отца. Тот сделал первый шаг, значит, готов пойти навстречу и выслушать. «Здравствуй, пап. Мне твоя помощь нужна». «Решил все-таки вернуть семью?» — хмыкнул Андрей Вячеславович. «Перестанешь ровно сидеть на заднице, наконец?» «Да...» Со стороны, скорее всего, так это и выглядело. Даже со стороны отца, что уж говорить о посторонних людях. Не стал валяться в ногах у жены, не попытался нормально поговорить с детьми, позволил им поменять фамилию и отчество. Значит, не захотел бороться. Но как бороться, если от твоей борьбы может умереть женщина, которую ты любишь? Как бороться, если за те несколько месяцев, что Горбовский дал детям, надеясь, что они остынут, Максим и Марина еще сильнее ожесточились к нему. Как бороться, если отвернулись разом все, даже собственные родители? Как бороться, если его осторожность и деликатность, нежелание идти на открытый конфликт, все выглядело как трусость? Как бороться, если любая попытка приблизиться воспринималась сыном однозначно, словно откуп? И это ощущение, по-видимому, со временем становилось в Максе все сильнее. Он не видел или не хотел видеть искренности отца, общался лишь для галочки. Как-то так получилось, что из-за связи с Дашей Виктор будто бы стал должен всем вокруг, но при этом остальные члены семьи потеряли обязательства перед ним. Дети перестали считать себя его детьми, родители тоже отстранились. Горбовский никого не осуждал и не обвинял, просто констатировал факт. Никто не захотел пойти ему навстречу даже в малости, хотя бы всего лишь выслушать объяснение. Пусть они были бы нелепые, но хотя бы выслушать. Все настолько обиделись, что забыли, он тоже человек. Сволочь, конечно, и предатель, но человек все-таки не балласт, который можно взять и выбросить за борт. Горбовский понимал, откуда растут ноги у такого отношения, и потому не обижался. Он и сам выбросил за борт Иру и детей, когда начинал интрижку с Дашей. Поэтому, когда все вскрылось, они ответили ему тем же. «Не в этом дело, пап. Я, конечно, хотел бы, но сейчас речь кое о чем более важном, а не о моих хотелках. Мы можем встретиться? Мне нужно показать тебе один документ». «Документ?» Андрей Вячеславович явно не ожидал подобных слов. «Хм, хорошо». «Приезжай к нам в загородный дом, мы с матерью сейчас здесь». «Сегодня можно?» «Можно». Виктор положил трубку и вздохнул, ощущая себя так, будто только что прибежал несколько километров. Жаль, что до финиша еще далеко.